Глава 21. Нам удалось осуществить задуманное. Очень повезло, что так удачно сложилось сразу несколько факторов. Наличие в команде умелого хакера, оперативно разобравшегося с программным обеспечением девайса. Куда и как тыкать, вводя коды, я бы, наверное, долго разбирался. Это ведь не какая-то бомба с одной панелькой отмены для взрыва, а целая система управления очень сложная, надо отметить. Разогнанные давичьи двигатели гадюки, позволившие успеть вовремя. Ну и, разумеется, ученые гильдии Хром, решившие проверить возможность обратного прокола, но не захотевшие возвращать устройство обратно. Проще получить результаты дистанционно и не париться, устраивая еще одну вылазку, в условиях вспыхнувшего противостояния с конкурирующей гильдией на планете Сареш, рискуя попасть противнику в плен. В общем, звезды сошлись, и Фортуна улыбнулась нашей команде во все 32 зуба. Фэй смогла каким-то образом перенастроить телепортатор, уверяя, что все получится. Признаюсь честно, после гигантской каверны в земле веры слова гильдейского инженера не было ни у одного из тех, кто присутствовал при первом эксперименте. Вероятность появиться на другой стороне в виде беспорядочно перемешанной биологической массы, а то и вовсе распасться на атомы при переносе, совершенно не вдохновляла к участию в еще одном опыте. Однако и оставаться на чужой планете в ожидании медленной смерти тоже мало кому хотелось. Поэтому после короткого и весьма бурного обсуждения народ принял предложение инженера-ученой из Хрома. Это может показаться безрассудством, даже безумством, но такова была реакция людей, привыкших рисковать своей жизнью почти каждый день. Естественно, простой обыватель, живущий тихой и спокойной жизнью, скорее всего предпочел бы что-нибудь совершенно иное. Что-нибудь более безопасное, что-нибудь более надежное. А то и вовсе понадеялся на авось и остался на планете, выбрав около года гарантированного существования. И неважно что с каждым прожитым днем тело будет становиться слабее, а организм постепенно, но неотвратимо умирать. Это куда проще, чем пересилить свой страх и осмелиться на невероятное. В большинстве своем рейдеры были не из таких. Они предпочитали поставить на кон все и выиграть, чем ничего не делать и проиграть. И надо сказать, именно такое поведение помогло тогда всем нам выбраться из запертого мира обратно в родные пенаты. Смешно, после всего произошедшего Междумирие действительно стало восприниматься мной чем-то родным, а Авилон и вовсе чуть ли не домом. Расскажи мне об этом кто-нибудь на заре появления здесь, то ни за что не поверил бы. Перед глазами перестали плавать круги, давление на тело исчезло. Вокруг, вместо сочных красок солнечного дня теплого лета, расстилалась бескрайняя серая пустошь, уходящая до самого края горизонта. Дюны. Получилось. Перенос не распылил нас на атомы. О боги, мы живы. Боцман от избытка чувств полез обниматься к Фей. Стоящий рядом Брас резко выдвинулся вперед, закрывая собой подопечную. Из Улья на место рандеву приехали только они. Понятия не имею, почему не взяли с собой верхушку гильдейского представительства. Либо не имелось возможности, либо начальство предпочло посмотреть, удастся ли переход. В случае успеха, помощь Хрому хрому Носореж обязательно подойдет чуть позже. В случае провала не стоило и пытаться. Я глубоко выдохнул. Не стыдно признаться, когда изящный женский пальчик нажимал на главную кнопку устройства. Поджилки у меня неплохо тряслись. Как и другие, я не был до конца уверен в правильности выбранного решения, потому и испытывал страх. Правильно говорят, не боятся только дураки и блаженные. Пытаясь отвлечься от мысли о проскользнувшей слишком близко смерти, принялся осматривать глайдер на предмет повреждений. Если машина пережила переход хуже людей, то нам предстоял весьма долгий пеший поход до Авилона. Уселся в кресло, запустил двигатель. Приборная панель вспыхнула индикационными огнями и подсветкой дисплеев. Вроде все пашет. Отлично. Не придется тащиться, черт знает сколько по серой пустыне. А это что? Хана также не захотела участвовать в общей радости, предпочтя чуть отойти, чтобы пережить чувство облегчения без посторонних глаз. А? Я повернулся на возглас. Мистик указывала пальцем на груду камней рядом с местом нашего появления. Куча спекшегося грунта, торчащие острыми гранями слившиеся кристаллы, жалкие обрывки зеленой травы составляли странную композицию. Неудивительно, что она привлекала внимание. Это то, что осталось при первом эксперименте. Вместо меня объяснила Фэй, стараясь разорвать дистанцию между собой и слишком возбужденным боцманом. Флотский лавелас так и горел желанием поделиться своими положительными эмоциями со всеми окружающими и, понятное дело, отдавал предпочтение женскому полу. Хане удалось осадить техника одним лишь суровым взглядом, чтобы тот не вздумал к ней лезть. А вот гильдейская ученая, похоже, такими талантами не обладала. Я мысленно хмыкнул. Боцман когда-нибудь допрыгается со своей неуемной жаждой женской ласки. В кристаллы? Хана подняла ближайший кусок кристаллической породы, напоминающий обработанный кварц. Они бесполезны. Фей подошла чуть ближе. Структура нарушена. Свойства для фокусировки и проводимости Вайта полностью потеряны. Мы проверяли. В голове что-то щелкнуло. Я нахмурился. Откуда здесь В-кристаллы? Разве тогда не простой грунт пытались перенести? Не понял. Ты же устанавливала свой агрегат на обычном холме. Там разве что бурьяна хватало с избытком. Но уж никак не месторождение В-кристаллов. Девушка-инженер поджала тонкие губы. Судя по выражению лица, ей не слишком хотелось распространяться о затронутой теме. Возникла неловкая пауза. С вами испытания проводились уже второй раз, с неохотой все же призналась Фэй. Самый первый эксперимент проходил в одной из шахт в кристаллов. Произошел обвал. Все свалили на непрочность удерживающих конструкций. Было решено провести еще один опыт в открытом поле. А почему вторую кучу перебросила тоже сюда? Грешник пнул ближайший комок грунта. Разве она не должна появиться где-то в другом месте? Здесь установлен маяк наведения. Все еще с сомнением, стоит ли выдавать секреты собственной гильдии, призналась специалистка по принудительно наведенным порталам. Вот сюда все и вывалилось. Когда переходили мы, то я внесла коррективы, чтобы не оказаться в эпицентре результатов предыдущих забросов. Прелестно. Я скривился и мысленно сплюнул. Никогда не любил яйцеголовых умников. Ученые-братья, за этими деятелями нужен глаз да глаз. Эти фанатики от науки готовы взорвать половину вселенной, лишь бы проверить верность выдвинутых теорий. И фей хороша, штучка еще та. Шкатулка с двойным секретом, блин. Может, экспериментов прошло и не два вовсе, а, скажем, три или еще больше. Черт его знает. Но объективности ради, ругать ее в принципе не за что. Без нее мы бы не выбрались из Сареша. Так что плевать на тайны гильдии Хром и их разработки. Убедившись в исправности единственного средства передвижения, я вдруг заметил некие клочки синего тумана, клубящиеся вокруг горы отходов неудачного эксперимента. А это еще что такое? Подумал и сразу же вспомнил об изменении спектра зрения, позволяющего замечать высокие концентрации иала без дополнительных технических приспособлений. «Погодите-ка!» — я спрыгнул с Гадюки. «Почему некоторые кристаллы светятся в диапазоне иал-излучения?» Хана с недоумением посмотрела на обломок в своей руке. «Правда?» — удивилась она. «Похоже, ее основа проигрывала ультрамарину в плане возможностей. Не уверен, что сильно, но способность различать иал-фон среди полезных функций у нее явно отсутствовала». «Он светится», — сообщил я. «И не только тот, что у тебя в руке. Другие тоже». Заинтригованная фей подняла ближайший осколок. Я бросил на него взгляд и отрицательно покачал головой. «Этот нет. А вот тот, что правее, да». Платиновая блондинка послушно взяла указанный кристаллический камень. Сравнилась с тем, что уже находился в левой ладони и наморщила лоб. «Не понимаю. Они выглядят одинаково», — проронила она. «Поверь, они разные», — заверил я. На некоторое время воцарилась тишина. Каждый счел своим долгом заиметь один полупрозрачный булыжник из груды горной породы, лежащий посреди дюн беспорядочной кучей. «Это накопители», — спустя пару минут первой подала голос хана. «По крайней мере, очень похоже». Я обдумал услышанное. «О как! А ведь если подумать, то она права». Кристаллы стали здорово напоминать вплавленные в перчатки мистиков накопители. Неожиданно. Хотите сказать, вместо Вайта они теперь взаимодействуют с Иалом? Фейра растерянно крутила между пальцев небольшой кусочек мутного кварца. Раньше они этого не показывали. Должно быть, долгое нахождение под излучением сыграло свою роль в трансформации. И тут надо отдать должное уже мне, я среагировал первым. «По праву свободной добычи!» — гаркнул я, метнувшись к ближайшей кучке камней, в одночасье превратившись из горы мусора в потенциальную ценность. Мои товарищи быстро сообразили, что к чему, и молниеносно ринулись следом, принимаясь сгребать кристаллы отдельными кучками. Гильдейцы хрома ошарашенно наблюдали за нашими действиями. «Это собственность гильдии!» — вяло попыталась утихомирить аппетит жадных рейдеров девушка-инженер. Но ее не поддержал даже Брас. Штурмовик отлично знал правила игры и понимал, что помешать нам не выйдет. Мы в дюнах, а не в Вавилоне, и никаких фактических прав на кристаллы у хромовцев нет. Невзирая на то, каким образом ценные булыжники попали сюда изначально. Мало ли кто построил портал. Через дикие воронки тоже он всякого разного валится, включая живых людей. Ну и что? Короче, мы набрали В кристаллов, кардинально изменивших свои свойства. Фактически с плюса на минус поменяли полярность. Очень много. Еще дольше шла сортировка. Тут я выступил неоценимым экспертом, выбирая лишь пригодные кроли накопителей камней. Затем все собранное разделили на пять равных частей. Хромовцы участвовать в сборе не пожелали, так что их закономерно обделили при дележе. Хотя фей сунула в карман несколько кристалликов. Должно быть для проведения лабораторных анализов. Ну а дальше все просто. Загрузились внезапным добром по самую маковку и рванули на всех парах в сторону Авелона. Предстояло сообщить гильдейским боссам Хрома, что дела у их людей на Сареше пошли не по запланированному сценарию. «Пять секций будет недостаточно», — заметил Хват, делая пометки прямо на ходу в повисшую в воздухе трехмерную проекцию. Стоящий на земле Голокуб тихонько гудел, формируя объемную картинку прямо перед нами. Хват занимался строительством. Очень долго и весьма плодотворно трудился на этой Ниве, заслужив репутацию ответственного специалиста и знатока своего дела. Мне его посоветовал Феликс. Заранее предупредил о более высокой стоимости за услуги, но при этом пообещал и такое же качество. Изучив предложение на рынке, я в конечном итоге склонен был с ним согласиться. Лучше один раз переплатить, чем позже жалеть о собственном скупердяйстве, исправляя всплывшие косяки. «Недаром говорят, скупой платит дважды». «Если не огораживать весь участок, то хватит», — возразил я. «Тогда придется оголять вот этот угол», — отметил архитектор-строитель, легким движением руки поворачивая полупрозрачную картинку. Шло обсуждение ограждения земельной территории будущего поместья, если можно его так назвать. Все правильно. Я решил перестать контоваться в отелях и обзавестись собственным жильем по полной программе. Стало окончательно ясно, что останусь в Вавилоне на всю жизнь, следовательно, необходимо перестать быть бродягой и начинать потихоньку пускать корни. И первое, что необходимо сделать, это построить свой дом. Остальное приложится. С момента нашего возвращения прошло уже больше двух недель, и за это время произошло очень много чрезвычайно важных событий. Гильдия Хром весьма высоко оценила участие нашей команды, как в штурме аванпоста Кобальта, так и в эвакуации Фей и Браса из мира Сареш. Отметили всех, никого не забыли. И тут стоит отдать должное гильдейским боссам, они не стали жмотиться. Остатки сроков по контрактам списали, выплатили дополнительные премии и все обещанные бонусы. Не поскупились, до последней копейки выполнили все взятые на себя обязательства, этого не отнять. Плюс ко всему прочему, они согласились выкупить все кристаллы с измененными характеристиками, подобранные нами на месте перехода. Научников Хрома очень заинтересовали произошедшие с редкоземельными элементами изменения. И здесь тоже не пожадничали, назначили щедрую цену. Ну а мы согласились. А что? Понятно, что наглеть чересчур не стоило, и что предел благосклонного отношения у гильдии тоже имелся. Я, конечно, не удержался. Несколько кристаллов сохранил для себя, как для мистика. Но основную часть все же продал как и другие члены команды. Вышло прилично. Если не вдаваться в подробности, то с учетом всех выплат у каждого из нашей пятерки личный счет пополнился не меньше, чем на полтора миллиона монет. Сумасшедшая сумма. Безумная. Но и это еще не все. Хромовцы пошли дальше и предложили пойти к ним на службу. Здесь, к моему искреннему сожалению, Грешник и Боцман не выдержали соблазна. Оба дали согласие и получили приметные шевроны на правую руку, существенно повысив собственный статус по сравнению с обычными рейдерами. В недавнем прошлом бывшие моллюски захотели стабильности и привилегированного положения. Их трудно за это винить. Очень уж большие он давал преференции. А вот я нашел в себе силы отказать. Хотя подлое мыслишко пойти по легкому пути все же долго беспокоило и не давала покоя. Но нет, сумел побороть, выстоять и избрать собственную дорогу. Как делал всегда, всю свою жизнь. Хромовцы пожали плечами, однако настаивать не стали, за что им отдельная благодарность. «Так ставим сюда пять секций?» — спросил Хват, отвлекая меня от размышлений о событиях последних дней. «Давай семь, пусть будет полный периметр», — махнул я рукой и осведомился. «Макет основного здания готов». Архитектор кивнул. Последовало еще несколько быстрых пасов. Картинка мигнула, сменилась. Вместо укрепленных панелей забора высотой в 4 метра появилось изображение дома. Реземный, массивный, состоящий из трех этажей, он вообще не походил на обычные усадьбы и поместья, что можно встретить на старой доброй матушке земле, а скорее напоминал небольшую крепость с крайне футуристичным дизайном. Полный набор. Усиленные перекрытия, укрепленные стены. Бронежалюзи, автономные генераторы силовых полей, активные внутренние системы безопасности и уровень комфорта класса 10+. Представил свое творение охват. Отдельный вайт-реактор в подвале и эскин последнего поколения для контроля и управления всеми механизмами. Цвета у домика в основном преобладали серые, черные и темно-коричневые. Выглядело слегка мрачновато, но в то же время довольно стильно. Сразу видно, не какая-то хибара с голыми стенами внутри. Я удовлетворенно качнул головой. Отлично, мне нравится. А что с другими сооружениями? Мастерская будет расположена тут. Рядом с виртуальной проекцией дома появилась небольшая пристройка. А оранжерею поставим здесь. Да, я намеревался слегка побаловать себя и заказал аналог зимнего сада. Неуютно, когда вокруг расстилается один лишь серый сумрак свинцового неба. Живые растения скрасят безрадостный внешний пейзаж. Кстати, территорию мне выделили на самом краю пустыря. Вокруг находились другие частные земли. Каждый участок площадью минимум в стандартный гектар. За границей освоенных территорий начиналось пустое поле. Оно тянулось до самых городских стен, находящихся отсюда на приличном удалении. Неподалеку проходила полоса дороги к шизовым внешним воротам одним из 517, что имелись в защитных ограждениях Авилона. Как и упоминалось раньше, единственный город в Междумирии имел просто колоссальные размеры. Не имея возможности расти вверх, он вовсю раздвигался вширь. «Отлично, меня все устраивает. Когда сможете приступить?» Я поудобнее запахнул плащ. «Уже приступаем». Хват улыбнулся и указал на медленно приближающуюся строительную машинерию. Надо же, как быстро. Целая колонна прет. Все на антигравах и, скорее всего, по максимуму роботизированы. Сколько это займет времени? Я не стал мелочиться и заказал полную отделку, включая обстановку из мебели и всей сопутствующей домашней утвари на вроде бытовой техники. Что называется под ключ. К концу недели все будет готово, достопочтимый Кейн, пообещал местный застройщик. Хм, шустро. Думал, займет куда больше. Надеюсь, скорость строительства не отразится на качестве возводимых объектов. Отлично, будем на связи. Я коротко кивнул хвату на прощение, он ответил мне тем же. Подъехал глайдер, мягко затормозил, опускаясь ниже, чтобы было удобнее забраться. Гадюку пришлось продать и разделить вырученную сумму между мной, Грешником и Боцманом. Вместо нее приобрели кое-что попроще и чуть поменьше. Ты освободился? С переднего сиденья улыбалась Хана, позади нее сидел Спира, как обычно уставившись в мобильный комп-терминал. «Да, можно ехать. Я скользнул на переднее кресло. В отличие от моих бывших товарищей, новые знакомые не захотели вешать на себя ермогильдии, как они выразились, и попросились ко мне. Я не стал возражать, потому что понимал, что в одиночку в Междумирье не выжить». «Какие новости? Много нашла кандидатов на должность штурмовика и техника?» «Да, уже назначила собеседование нескольким», — ответила Хана. «Но перед этим нам надо кое-куда заехать. Одно очень влиятельное лицо из гильдии Ксенон предлагает работу. Интересует?» «Я пожал плечами. Рейдеры занимались всяким, не только сбором полезных ресурсов. Лишь бы приносило доход». «А что надо делать?» Хана нажала кнопку, запуская двигатель и разворачивая машину на месте. «Досущая ерунда». Найти и привести домой мелкую пигалицу, дочку одной важной персоны из руководства. Она удрала из гильдейского представительства в одном из миров очень не вовремя. У них там как раз начались какие-то терки с аборигенами. Просят найти беглянку». «И в чем подвох?» «Если бы все оказалось так просто, то гильдейский воротила поручил бы задание своим людям, а не обращался к рейдерам». Девушка на меня хитро взглянула. Небольшая деталь, касающаяся места, куда предстоит заброска. Мир имеет индекс развития А5. А это космические станции, колонии на внутрисистемных планетах, звездолеты. Существует вероятность, что придется не только проходить через портал, но и отправиться несколько дальше. Я усмехнулся. Перелет на космическом корабле на другую планету? Почему бы и нет? Если за это щедро заплатят, можно и скататься по-быстрому. За хороший гонорар выступим хоть против космодесанта. В конечном итоге содержание собственного поместья обходится довольно недешево. Поехали, пообщаемся с нанимателем. Думаю, неделя будет весьма насыщенной на события». Хана кивнула, как будто и не ожидала от меня услышать что-то другое, и направила глайдер в гильдейские сектора Авилона.